Богдан Хмельницкий. Другая знаковая фигура – Богдан Хмельницкий. Вот что сказано о нем в первом издании МСМ. Хмельницкий Богдан. Родился в конце XVI века. Умер 1657. Вождь украинской крестьянской революции 1648-54. Иногда по его имени называемая Хмельничиной. Землевладелец сотник реестрового украинского казачества, получил хорошее польское образование и был представителем шляхетской культуры. В 1620-1621 Хмельницкий участвовал в войне Речи Посполитой с Турцией. Вернувшись на Киевщину, участвовал в войне Польши с Москвою. Карьера Хмельницкого была прервана резким столкновением с польской шляхтой, показавшим ему неравенство реестрового, хотя бы и богатого казака с польским паном. Шляхтич Чеплинский, пользуясь поддержкой панских властей, отобрал у Хмельницкого имение, забил сына Хмельницкого плетьми, увез его жену. Сам Хмельницкий был посажен под арест, откуда убежал в Запорожье в 1647. Вспыхнувшая в 1648 украинско-крестьянская революция выдвинула Хмельницкого на место вождя. Во время подготовки революции и в процессе борьбы Хмельницкий показал блестящие военные и дипломатические способности, которые применил в конце концов в деле предательства революции. Хмельницкий был тесно связан с шляхетской средой, что имело громадное влияние на его политику. Поддержанный крестьянской революцией, Хмельницкий боялся последней и не хотел полного разрыва с шляхетской Польши, ставя идеалом организацию казацко-дворянской державы. Придав крестьянскую революцию, обратившись к крепостнической Москве за помощью, 1654 г. Хмельницкий смотрел на Москву как на орудие для осуществления своих политических планов, захвата роли правителя-самодержца в новом казацком государстве. Сноска 110. Малая советская энциклопедия. Первое издание. Том 9. Москва. 1931. Столбцы 576-577. «Хмельничина» – 1648-1654, встречающаяся в литературе название крупнейшей украинской крестьянской революции XVII века. Название происходит от имени ставшего во главе массового движения и затем предавшего его Богдана Хмельницкого. «Хмельничина» была направлена против феодальных отношений, против устанавливавшегося на Украине крепостничества. Последнее обеспечивала рабочей силой крупное панское польское землевладение. Поднявшиеся массы крестьянства и трудового городского населения пошли против господства крепостнической шляхты. Экономически мощное реестровое казачество с реестровым сотником Хмельницким во главе сумело возглавить движение, призвать на помощь запорожское казачество и татар и двинуться против помещиков шляхты, которой новая земельная знать реестровцы видела опасного соперника. Казацкая верхушка во главе с Хмельницким не хотела разрушать основ социального строя Польши. Она только стремилась к установлению своей автономии и своих прав на землевладение. В универсалах, в манифестах Хмельницкого объявлялось, что он идет освобождать крестьян от шляхетского гнета и выгонять арендаторов. Однако крестьянская революция приняла такие размеры и характер, каких не хотели ни Хмельницкий, ни реестровое казачество. Движение грозило разрушить их землевладение и стереть с лица земли их самих. Повстанческие отряды росли с невиданной быстротой. Панские поместья уничтожались. Паны и арендаторы избивались Натиском восставших украинских крестьянских масс было на некоторое время уничтожено крепостничество. Но это уничтожение било не только по панам, но и по реестровому казачеству, лишавшемуся рабочих рук для обработки своих земельных владений. В этом лежала основная причина предательства реестровцами революции. Сборовский договор 1649 года с Польшей был крупнейшим этапом этого предательства. Он устанавливал мир со шляхтой, возвращая ее в поместье и вновь позволял ей эксплуатировать украинское крестьянство на основе крепостнических отношений. Крестьянство вместе с казацкой голытьбой продолжало борьбу против крепостничества. Отряды Багуна, Нечая и других. Под давлением этой продолжающейся борьбы верхушка казачества с Хмельницким во главе была бессильно привести сборовский договор в исполнение. Такую же неудачу потерпел и Белоцерковский договор 1651 -го. Хмельницкий стал подыскивать нового, более сильного союзника в борьбе с крестьянской революцией, чем Польша, и нашел его в лице крепостнической Москвы, давно зарившейся на украинские земли. Дворянская Москва надеялась, начав войну с поляками, получить подступы к берегам Балтийского моря. В 1664 в Переославле был заключен договор, по которому левобережная Украина переходила в московское подданство. Москва обязывалась сохранить права казацкой верхушки на земельные поместья, отобранные у шляхты, и крепостной труд. Основная сила революции – крестьянские украинские массы – оказалась преданной и крепостнические отношения восстановленными. В анализе хмельничины историками допущен ряд ошибочных толкований. Так, неправильно трактовка, рассматривающая хмельничину как великую буржуазную революцию на Украине и выдвигающая буржуазию как ее главную движущую силу. Буржуазные историки-националисты стремятся рассматривать хмельничину как бесклассовую национальную борьбу за самостоятельную Украину. Не марксистской, враждебной ленинизму является концепция М. Яворского, рассматривающая хмельничину как дворянскую революцию, а восставшие массы украинского крестьянства только как разрушительную силу. Сноска 111. Малая советская энциклопедия, первое издание, том 9, Москва, 1931, столбцы 577-578. Как мы видим, если верить историкам-марксистам, Богдан Хмельницкий вместо борьбы с поляками только и мечтал, как бы половче, предать крестьянскую революцию и в итоге сдал Украину крепостнической Москве. Одиннадцатый том второго издания МСС со статьей про Хмельницкого вышел уже после войны в 1947 году. Хмельницкий Богдан Зиновий Михайлович родился в конце 16 века, умер в 1657. Великий украинский государственный деятель и полководец пламенный патриот своей родины, руководитель борьбы украинского народа против польско-шляхетского гнета и основоположник Союза братских народов – украинского и русского. Хмельницкий родился в городе Переославле, ныне Переослав Хмельницкий, в семье казацкого сотника получил хорошее по тому времени образование, обладал широким политическим кругозором и военными знаниями, участвовал в польско-турецкой войне 1620, в которой был убит его отец, а сам Хмельницкий был взят в плен и два года томился в неволе. Вернувшись на родину, Хмельницкий занимал в 1637 должность войскового писаря, а в 1638 был уже чигиринским сотником. На самом себе Хмельницкий испытал весь произвол польской шляхты, хозяйничавшей на Украине. Ненавидевший Хмельницкого польский подстароста Чеплинский напал в отсутствие Хмельницкого на его хутор Суботова, разграбил хутор, увез жену и засек до смерти одного из сыновей Хмельницкого. Польский Королевский суд оставил жалобу Хмельницкого без внимания. В 1647 польский магнат А. Конец Польский, получив уведомление, будто Хмельницкий бунтует казаков, Хотел казнить последнего. Хмельницкий был арестован, но выдан на поруки С. Кричевскому, Чигиринскому полковнику, его приятелю. Хмельницкий отправился с жалобой к коронному гетману Н. Потоцкому. Но узнав, что по дорогам устроены засады, чтобы убить его, решил убежать вместе со своими единомышленниками в Низовье Днепра. В феврале 1648 Хмельницкий изгнал из Запорожской сечи польский гарнизон и оттуда направил посольство в Крым, которое договорилось с крымским ханом Ислам Гиреем о помощи в борьбе с Польшей. В середине 1648 Хмельницкий с несколькими тысячами казаков выступил на борьбу против Польши. В это время казаки избрали Хмельницкого старшиной войска Запорожского. Позднее он принял звание гетмана. 6 мая 1648 в бою под Желтыми водами и 16 мая под Корсунью войска Хмельницкого одержали победы над польскими войсками, причем польские гетманы Потоцкий и Калиновский были взяты в плен. Действия Хмельницкого с самого начала были поддержаны украинскими и белорусскими народными крестьянско-казацкими массами, которые под руководством Максима Кривоноса, Небабы, Гаркуши, Кривошапки и других подняли восстание против польского гнета. Польское правительство вступило в переговоры с Хмельницким, стараясь выиграть время для накопления сил. Однако после того, как переговоры были прерваны, Хмельницкий 13 декабря под Пелявцами снова разбил польское войско. Начавшиеся в феврале 1649 переговоры с Польшей вызвали протест народной массы. В результате военных действий в 1649 году польские войска во главе с королем Яном Казимиром понесли 5-6 августа тяжелое поражение под Сборовым. Однако измена крымского хана, подкупленного поляками, вынудила Хмельницкого пойти на переговоры с польским правительством. И 8 августа 1649 между Хмельницким и польским королем был заключен так называемый Сборовский мир который определял численность реестрового казачества – 40 тысяч человек. Предоставлял казакам самоуправление и выбор гетмана, но не удовлетворял стремления украинского народа, мечтавшего о полном уничтожении польского господства. Летом 1651 -го борьба возобновилась. Вследствие новой измены крымского хана полякам удалось нанести украинскому войску поражение под Берестечком. 18 сентября 1651 Хмельницкий в Белой Церкви вынужден был подписать новый, так называемый Белоцерковский договор с Польшей, по которому казацкие вольности сохранялись только в Киевском воеводстве. Казацкий реестр сократился до 30 тысяч и тому подобное. Польские магнаты еще более усилили эксплуатацию украинского народа. Мельницкий начал собирать новые силы для борьбы против Польши. Военные действия продолжались. 22-23 мая 1652 произошла крупная битва украинцев с польскими войсками под Батогом, закончившаяся разгромом поляков. Учитывая трудности борьбы украинского народа в сложной международной обстановке, Хмельницкий еще раньше обратился за помощью к русскому государству. Мудрость и прозорливость Хмельницкого как политического деятеля наиболее ярко проявилась в том, что он понимал огромнейшее значение воссоединения украинского и русского народов в одном государстве для будущих судеб украинского народа и его культуры. 1 октября 1653 Земский собор в Москве по предложению Хмельницкого принял решение о присоединении Украины к России и о начале войны с Польшей. Присоединение Украины к России помогло украинскому народу избежать порабощения со стороны шляхетской Польши или султанской Турции. Украинский народ воссоединился с братским ему русским народом. Поэтому присоединение Украины к России, которому содействовал Хмельницкий, было актом огромного прогрессивного значения. Оно было оформлено на Переяславской Раде 8-9 января. Сноска 112. Малая советская энциклопедия. Второе издание. Том 11. Москва. 1947. Столбцы 460-462. Ни о каком предательстве крестьянской революции речи больше не идет. Воссоединение Украины с Россией оценивается однозначно положительно. Кроме того, новая версия гораздо подробнее. Например, из нее понятно, что сборовские и белоцерковские договора с поляками были заключены не с целью предательства, а в силу печальной необходимости.